На десятичасовой переменке дети, возбужденные солнцем и близостью каникул, стайками играли, как все дети, выплескивая слишком долго сдерживаемую энергию, выкрикивая слишком долго сдерживаемые крики. Младшие учились играть в войну, храбрые учились играть в любовь, а старшие с помощью мобильника устраивали свою социальную жизнь». Двор рекреации жил интенсивно, шумно, бурно, и никто, даже дежурные воспитатели, не подозревали о странном сборище, происходившем в закутке крытой части двора. Десяток парнишек разного возраста сидели на белой черте, проведенной вдоль стенки для игры в мяч-отскок, напротив скамейки, и терпеливо ждали. Уоррен сидел на скамейке один, раскинув руки вдоль спинки, Во взгляде его сквозила усталость и вместе с тем собранность. Стоял только мальчик-проситель, скрестив руки на груди и упорно глядя в землю. Пока не настал их черед, остальные слушали жалобы своего товарища, а тот искал слова, колеблясь между стыдом и смирением. В свои тринадцать лет он еще не научился жаловаться, по крайней мере так. «Я старался, чтобы было как лучше, особенно в начале». Я, в принципе, не против математики, и даже в начале года учился не хуже всех, но потом учителя сменили, а когда появился новенький...» Уоррен, которому подспудно мешало бурление двора, тихонько вздохнул, не ослабляя внимания. Кивком головы он подбодрил своего собеседника и дал ему знак «Продолжать». «Он меня сходу возненавидел. Можно спросить хотя бы у парней из моего класса, они подтвердят». Этот кретин все время ко мне придирается, а еще улыбнется так по-садистски и кивает мне, чтобы я шел к доске. И замечания на полях обидные пишет нарочно. Один раз он мне поставил два балла и приписал «может работать лучше». Но не как всем пишут, а с вопросительным знаком. И все в том же духе, просто чтобы больше меня унизить. У меня доказательства есть, могу показать. Уоррен отмел предложение жестом руки. «И чего он на меня так взъелся?» Может, я ему кого-то напоминаю? Я даже как-то его об этом спросил. Я хотел, чтобы у нас как-то наладилось. А он мне 20 упражнений задал на выходные. 20 Совсем офигел. Моя мать даже пошла к нему объясняться. Но он сделал вид, что ничего такого. Вот гад, а. Кому из нас нас скорее поверить? Мне или ему? Но я стал работать даже больше других. И помалкивал, когда он хамил. А потом на последнем собрании он меня просто разнес». Видели бы, какое лицо было у матери, когда она получила четвертные оценки. Предлагаю оставить на второй год. Что ж мне из-за этой сволочи опять сидеть в третьем классе?» Слова давались ему с трудом, и его прерывающийся голос был голосом самой невинности, с недаемым произволом. «Сразу видно, что ты говоришь правду», — произнес Уоррен. «Только не знаю, что для тебя можно сделать. Чего ты на самом деле просишь?» Если. Меня оставят на второй год, я... Я убью себя, мне такого не пережить. Это слишком несправедливо, да. Я хочу, чтобы он передумал, чтобы дал согласие на перевод в следующий класс. Вот все, что мне надо, чтобы он передумал. И все». Уоррен развел руками в знак бессилия. «Ты представляешь, о чем ты меня просишь? Это же все-таки учитель. Я знаю, я готов пойти на жертвы, «Я требую справедливости, ты понимаешь?» «Понимаю. Помоги мне, Уоррен». И он опустил голову в знак повиновения. После минутного раздумья Уоррен произнес «С начала четверти прошло много времени, но я посмотрю, что могу сделать. В ближайшие дни выходя из дома только в школу, свободное время проводи с семьей, остальное я беру на себя». Паренек едва сдерживал ликование. Он выбросил вверх сжатые кулаки и расплылся в широчайшей улыбке. «Следующий!» – крикнул Уоррен. Встал низенький очкарик и занял точно то же место, которое только что покинул предыдущий мальчик. «Тебя как зовут?» «Кевин, 5 В. Ты просила встречи со мной?» «Украли деньги, которые моя мать откладывает и хранит в шкафу. Я знаю, кто. Это вообще мой лучший приятель». «Родители подумали на меня. Он не признается. Отец не хочет связываться с его семьей. Он говорит, что я струсил и все выдумал, а я знаю точно, этого так оставить нельзя».